Глава тридцать четвёртая. Михаил. «Она должна увести дочку без скандала. Я сижу в дорогом ресторане, передо мной очень дорогое блюдо. Только я не могу даже посмотреть на еду, чтобы меня не затошнило. Я нашёл. Нашёл то, что хотел. Это было его условие». Напротив раскинулся на стуле один старый знакомый. обрёскший неприятным запахом изо рта и мелкими вечно бегающими глазками. Но именно этот человек умудряется знать всё и обо всех. Как? Для меня загадка. Но я точно знаю, что могу ему доверять. Он очень дорого оценивает свои услуги и бережёт репутацию. Не обманывал ещё никого и ни разу. Значит, полностью отмажет, если не будет похищения ребёнка. Шумно выдыхаю я. «Уго! Мой визави лениво подтягивает что-то тёмное из бокала. За это что-то буду платить я. Как и за информацию. Но я считаю, что оно того стоит. Он сказал... Мужик напротив делает ещё один глоток, морщится. Что прикроет Стив по всем фронтам. Тебя он однозначно переплюнет. Сам понимаешь... Пожимает плечами. Политик. Политика всегда сильнее денег. «Ты же не стал туда лезть, уехал». «Да, я уехал. У меня появилась дочь, и сейчас её безопасность под угрозой». «Ну вот и получается, что ему даже на руку вот эта история». Мой собеседник взмахивает своей толстой ручкой. «Мать, разлучённая с дочерью, годы страданий, снова морщится. Он очень хорошо знает Стеф, да и меня». Этот неприятный с виду тип всех очень хорошо знает. «Если она увезет девочку без скандала, а ты рыпнешься ее забирать, то он тебя просто закопает», — поджимает губы информатор. «Одно твое движение, и ты труп». Такое в прессе начнется. Отобрал дочь у наивной девушки, не дает встречаться, живет отшельником. Девочка не получает ни любви, ни развития. Перечисляя всё это, он делает круговые движения кистью, будто наматывает верёвку, стягивающую мою шею. Уже затянул, не вдохнуть. Хмурюсь. Молчу и хмурюсь. Я тебя понял. Киваю, встаю из-за стола. Сколько я тебе должен? Мужик оценивающе смотрит на меня, прищёлкивает языком. Ничего ты мне не должен. Ещё раз тянется к бокалу. За обед заплати и езжай. Дочку прячь. «В смысле?» — склоняю голову. «Не понимаю, к чему он клонит. Быть ему в чём-то обязанным совсем не хочу». «Берг, ты в моём окружении единственный, кто возвращает неверу в человечество. Ты ребёнка больного не бросил, в деревне школу строишь». Информатор вздыхает. «Я, когда всех ненавидеть начинаю, а тебе данные пособираю, и сразу мир не кажется омерзительным». «Так что...» — он хмыкает. «Просто заплати мне за обед». «А...» — оглядывается. «Хотя ладно», — взмахивает толстенькой ручкой. «И за обед я сам заплачу». «Да ладно уж!» — не могу сдержать улыбку. «Ты этот обед более чем заработал». Бросаю на стол пару крупных купюр и, кажется, впервые в жизни протягиваю моему собеседнику руку. Выхожу на красивую улицу. Пешеходная зона, художественно оформленные клумбы, узоры из брусчатки. Только я сейчас ничего не вижу. Я очень хочу быть в двухста двадцати километрах отсюда. Там, где босиком по траве бегает моя Лиза. Только сможем ли мы там остаться? Инга. Меня аж трясёт. Я обхватила себя за плечи, вцепилась пальцами в собственные руки. Не хочу, не хочу, чтобы это случилось. Сейчас не хочу даже, чтобы эта Стефания видела Лизу. «Пойдём на пятачок», — зову мою девочку. Стефании я сказала, что будем на лугу. Но я не выдержу. Это неправильно. Вот так, из-за кустов. Я не знаю, как повёл себя Михаил. Я не знаю, что между ними случилось. Но это неправильно. Я бы поступила совсем по-другому. «Ты хмурая. Это из-за папы?» «Нет, малыш», — отвечаю моей девочке. «Твой папа самый лучший!» И вдруг понимаю, что верю в то, что говорю, что не мог Миша сделать того, о чём говорит Стефания. Или я просто саму себя обманываю. Лизок аккуратно берёт меня за руку, старается подстроить свой шаг под мой. Охранник идёт на два шага позади нас. «Андрей!» — оборачиваюсь я к нему. «Чего вы там? Давайте вместе!» Стараюсь улыбнуться. «Хотите, я вам деревню покажу?» Мужчина кивает, что-то хмыкает себе под нос. Тут живёт наша молочница. А по этой трубке, если спуститься, то выйдешь на главную улицу. Там церковь и школа. Устроить экскурсию по Семёновке совсем несложно. Три улицы вдоль, да две поперёк. На том краю хорошая пасека. Леонид своим мёд дёшево продаёт. Скоро будет. Эта болтовня успокаивает и меня. Я отвлекаюсь и уже не так нервничаю. Лиза, изредка на меня посматривая, принимается подбирать камушки, что-то мурлычет себе под нос. «А вы давно работаете у Михаила?» Перескакиваю на другую тему я, за что зарабатываю очень неодобрительный взгляд. «Достаточно!» — цедит сквозь зубы неразговорчивый Андрей. а — я понижаю голос. «Вы знали её мать?» Андрей не отвечает. Он поджимает губы и отворачивается, делая вид, что не услышал вопроса. Да, тут мне нечего ловить. Если он что-то и знает, то все его соображения останутся при нём. Да уж, Михаил умеет подбирать людей. И я снова возвращаюсь к своим мыслям о Мише. Какой он? Если вдруг представить, что мы не любовники. Ой, нет, это очень сложно представить. И очень не хочется. Но сердце же не может ошибаться. Хотя моё сердце. Вот взять, к примеру, Федьку. Так, окей. Давай перебирать простые факты. Миша живёт в деревне уже больше трёх лет. И его уважают. Деревня гнильцу бы почувствовала. Если бы что-то было неладно, оно бы уже всплыло. Это ему в плюс. Школа. Он придумал, как отстоять и отремонтировать здание. Это тоже ему в плюс. Лиза. Оглядываясь на свою малышку. То, как он с ней разговаривает, то, как он о ней заботится, то, что он для неё делает. Это один громадный, жирнющий плюсище. Нет, Миша не может быть такой сволочью, как хочет показать мне Стефания. Её я не знаю, а Мишу знаю и доверяю ему. К чёрту! Приедет, расскажу ему о её визите. Придётся извиниться, что не сразу, но... Что тут у нас? Всего день прошёл. Ничего же не случилось. Выдыхаю облегчённо, оглядываюсь. Ничего не случилось. И тут я вижу за магазином знакомую субтильную фигурку.